Я осмотрел забор. Насколько это было возможно? Там нечего менять. Починю. Если не получится, подниму и приставлю досками. У вас есть доски? Догадываясь, куда он клонит, Ника ответила. Где-то были, но я вам их не дам. У меня был забор новый, и не думайте, что, примастив к нему досточки, вы отмажетесь от ремонта. «Временно!» — сыкнул Влад и ушел в ванную комнату. «Еще и недовольный. Как будто я виновата в его неприятностях. Пусть скажет спасибо, что не выгнала под забор». Уже совсем скоро Ника успокоилась. Еще не хватало из-за него портить себе нервы. Ника сидела у камина в бабушкином кресле, покачивалась и смотрела на огонь когда зазвонил телефон, и она машинально ответила. «Алло!» «Влад?» – бархатным голосом позвала женщина. Но быстро сменила его на искрящий, как бенгальская свеча. «Влад?» «Это не Влад. А кто?» «Ника». «Какая еще Ника? А где Влад?» «Он в ванной. Ой!» Ника поняла, как глупо и двусмысленно сейчас прозвучал ее ответ. «В какой ванной?» – вскрикнула девушка на том конце. «А вы Кристина, да?» «Да». «Вы не кричите, не переживайте. Просто Влад попал в аварию на моем участке. Въехал мне в забор». «Что он делал на твоем участке?» «Извините, но мы уже на «ты». Мой мужчина проводит время с тобой». «И ты хочешь, чтобы я тебя уважала?» «Не обязательно, но все же». Кристина перебила. «Где Влад? Дай ему трубку. Знаете, Кристина, когда он появится, я скажу, чтобы перезвонил вам. Прощайте». Быстро выкрикнула Ника и отключила вызов. Какая наглость. Телефон тут же ожил. Кристина трезвонила долго, Ее нервы были крепче и желание пообщаться с Владом сильнее, поэтому Ника не выдержала первое. Просто отключила звук и наблюдала, как оживает экран, когда Кристина дозванивалась. Ника раздраженно перевернула экран вниз и положила телефон на журнальный столик. И как она умудрилась зажарить телефон Влада в духовке, так не вовремя вывела его из строя, что теперь сама страдает. Пусть бы сначала она дозвонилась своему любимому, вынесла ему мозг, ну а потом бы Ника сунула его в духовку. Не мозг, а телефон. Но, к сожалению, исправить хронологию событий никто не сможет, так же, как и сами события. И если уж суждено было ему появиться в ее доме, он появился. Суждено испортить забор и телефон, испортит. Влад появился в комнате и присел возле камина. — Что-то такси долго едет, вам не кажется? — Как приедет, позвонит, — сказала она и вспомнила. — Вам Кристина звонила. Перезвоните ей. Вон телефон. Влад достал телефон и сообщил. — 28 пропущенных. Вы популярны. Это вы популярны. Это ваша Кристина названивала. Он смотрел на экран и просматривал звонки. «Вы что, выключили звук?» – изумился он. «Да». Она названивала без перерыва. «Здесь пять звонков от таксиста». Выкрикнул он и нервно нажал на вызов. «Да, я вас жду. Как уехали? Стояли и звонили?» «Да, глухие. Вернитесь». «Что значит не станете? Я же вам заплачу!» «Да сами идите вы туда!» Он убрал потухший телефон от уха и развел руками. «Ника, что вы наделали?» «Таксист из-за вас уехал. Зачем вы отключили телефон? Вы это специально?» «В смысле специально? Вы думаете, я хочу, чтобы вы здесь остались, пока пурга не утихнет?» «Нет». Мне это не доставляет удовольствия. Я телефон отключила, потому что ваша Кристина названивала и ругалась. Я не собиралась ее слушать. Это просто ужасно. Ладно, я буду пытаться вызвать такси и ждать погоды. Делайте, что хотите, раздраженно разрешила Ника. Она хоть и чувствовала себя виноватой перед ним, но признавать это не собиралась. Тем более он повысил на нее голос. Вот уж послал бог гостя. Невоспитанный давитель заборов. Она перебазировалась на кухню. Компания немытой посуды оказалась приятней, чем молодой человек.